Так он сказал, и она поверила, отстала от него. А он все-таки однажды изловчился и хорошенько избил парня, того самого. Калашматил его, что есть сил, при этом мстительно думал, «Вот же тебе, получай за мордоворот». Было ему в ту пору неполных тринадцать лет. Из года в год... Зоя и Ярослав не обещали в больнице предоставить более просторное жилье. Однако время шло, а она продолжала жить в крохотной однокомнатной квартирке. Хорошо, что Сережа согласился переехать к бабушке, ее матери, а то жить в одной комнате вдвоем с сыном, который постепенно неумолимо рос и взрослел, было и тесно, и неудобно. Правда, Владик Как-то предложил ей, давай сменяем наши две квартиры на большую квартиру и будем жить втроем с Сережей. Но Зоя Ярославна наотрез отказалась. Слов нет, она любила Владика, может быть, почти так же, как любила сына. Но жить вместе все время, благодарю покорно. Кроме того, Зоя Ярославна считала себя решительно неприспособленной к семейной жизни. Не желала вести хозяйство, готовить, убирать, стирать. Это все было не по-нибудь. «Одна голова не бедна», — часто говорила Зоя Ярославна. «Я могу весь день просидеть на сигаретах и чае, в лучшем случае на кофе с сушками. Могу не мыть посуду, сколько хочу, и не подметать пол. Кто мне указчик, кроме самой себя?» Раза два в неделю она приходила к матери повидаться с Сережей. Чаще не получалось, не хватало времени. Иногда Сережа навещал ее, отношения у них были хорошие, родственные, такие, какие полагаются между матерью и сыном. Хотя Сережа и относился к ней порой иронически, она прощала ему. В конечном счете она знала, что он любит ее, привязан к ней искренно. Это самое главное, а если даже и слегка подсмеивается порой, Что ж на здоровье, если ему это по душе? Перед приходом Владика Зоя Ярославна убирала квартиру, тщательно подметала пол, мыла посуду горячей водой с содой. Владик был необыкновенно аккуратен, чистоплотен и брезглив, словно кошка. Если она подавала ему стакан чаю, мог долго, придирчиво обнюхивать стакан, разглядывать его на свет». Вначале Ильзу это раздражало, потом она привыкла. В течение двух дней квартира сверкала чистотой. На столе, покрытом крахмальной скатертью, Владик не выносил клеенок. Рядом с цветами в вазе стояли пирожки с капустой, особенно любимые Владиком. К обеду подавался компот из консервированных фруктов, предпочитаемый Владиком на десерт. Зато, когда он уходил, все становилось на свое место. Пол оставался неметёным, пыль густо оседала на мебели, на подоконниках, на кухонной мойке громоздились немытые тарелки. Приходя домой из больницы, Зоя Ярославна блаженствовала возле телевизора с бутылкой кефира в одной руке и ломтем хлеба. В другой Петельница, стоявшая на журнальном столике, была полна окурков. Никто не корил Зою Ярославну, не призывал ее к порядку и чистоте, кругом было привычно тихо, захламлено, и можно было делать все, что только душе угодно. Так продолжалось до следующей пятницы или субботы, когда должен был вновь появиться Владик. Мать Зои Ярославны, пожалуй, более дальновидная, чем дочь, сказала однажды. — Боюсь за тебя, Зоя. — Почему ты боишься? — удивилась Зоя Ярославна. — Ты чересчур яна относишься к своему другу. — Чем же рьяно? Но мать увидела. Дочери неприятные эти слова и не стала продолжать. В сущности, не ее дело вмешиваться в личную жизнь Зои. Зоя достаточно взрослая, сама все может решить так, как ей надлежит поступать. Однако немногие слова матери все-таки запали в душу Зои Ярославны, и она осознала то, что и следовало осознать. Не нужно чересчур сильно любить, излишне горячо принимать все к сердцу. А что, если эта затянувшаяся связь почему-либо оборвет? Что тогда? Как все будет? Она старательно отгоняла от себя тяжелые и страшившие ее мысли. В конце концов, все хорошо. У нее с Владиком прекрасные добрые отношения. Чего пугаться? К чему представлять себе то, что, может быть, никогда не сбудется? Недаром же существует справедливая английская поговорка «don't trouble trouble before трубля, trouble, trouble you». Не трогайте забот, пока заботы не трогают вас. Но мать, видно, в воду глядела. В один прекрасный день все кончилось. Все. Разом. Владик поехал в командировку куда-то под Вологду. Командировка длилась около месяца. Обычно он звонил ей из других городов, сообщал, когда собирается приехать. Иногда, если ей случалось быть свободной от работы и от дежурств, она ездила на вокзал или на аэродром встречать его. Тогда они примехонько ехали к ней, он принимал ванну, а она накрывала на стол, где в центре непременно красовались в миске пирожки с капустой, а к обеду бывал на десерт компот из консервированных персиков, абрикосов или черешни.